В пещере не было ни дня, ни ночи. Или полный мрак, или мрак, слегка рассеиваемый тусклым огоньком лучины. Я выпал из времени, лежал часами, а может сутками, страдая от жажды и нестерпимо болезненных судорог в беспомощном теле. Как избавление принимал появление старухи с ее грязной водянистой трепкой, унизительными осмотрами, и даже попытками эротического стимулирования, проводимыми параллельно со сменой памперсов из древесной стружки и мха. Иногда тряпку окунали в парящий травяной отвар, из-за которого во рту прочно прописалась нестерпимая горечь. Несколько раз ведьма ставила иглы из рыбьих костей, делая это со сноровкой китайского целителя. Пару раз окуривала чем-то настолько едко вонючим, что даже отключившееся обоняние просыпалось, Бывало, что после этих процедур отступала боль, временами возвращалась подвижность в руки. Но чаще всего результата не наблюдалось, или даже наоборот, меня накрывало еще сильнее. Я разучился спать. Большую часть суток проводил в полудреме, наполненной болью, отрывками воспоминаний и неистовым желанием устраниться от безрадостной действительности. Надеясь когда-нибудь подняться и уйти. Зачем и куда – не представлял наверное просто привык куда то идти не знаю как долго длилось это растительное существование может пару дней а может вечность но однажды в замкнутый мирок забытый всеми пещеры вторгся внешний мир привычно пребывая на границе между сном и явью я не сразу понял что происходит счел безобидным элементом бреда подумаешь всего навсего голоса незнакомые голоса мужские «Да что здесь за вонь такая? Ох и грязище ты развела! В таком хлеву и свинье жить брызгливо! А это что, лень было закопать или хотя бы подальше тащить?» Голос жесткий и требовательный, но отдает дешевкой. Складывается впечатление, что его обладатель сильно преувеличивает свою цену и пропорционально променьшает чужую. «Так чего оттаскивать, если живой он?» «А этот скрип мне знаком». «Бабушка затейница» отзывается. Голосок у нее сегодня возбужденный, как никогда, но одновременно и чуть заискивающий. «Живой? А с виду не скажешь. Ох, это ощий кожу небось втроем на скелет натягивали. Откуда взялся? Ты же вроде без мужика тут обитала». «Сама-сама», зачастила старуха. «Ну вот на медний король волноваться начал. Так я от греха наружу его спровадила. И сама следом. Мало ли, что там глянуть не мешала». А он прямиком за холм к старой дороге, а уж там, когда я за ним ковыляя, поворот миновала, увидала этого болезного. Полз он без сил, а пятки уже грима недоделки покусывать собирались. И так они этим делом озаботились, что король исхитрился близко подобраться и наброситься. Он, если дело не в полдень, ловко умеет охотиться. Крепко порвал пару черных, едва ушли от него, а болезного я сюда притащила. — И на хрена он тебе сдался? — Так это... Выходить хотела, глядишь, изгодится в хозяйстве для чего-нибудь. фу старая, о смерти думать давно пора, а все туда же. Ага, Стайрис говорил, что ее раньше брали с собой, когда в проливы ходили малые стои. Она поругали лер за вечер могла обслужить. В охотку ей это дело. Правда, старая? Опять незнакомый голос. Тоже мужской, но спокойный, добродушный. Не похоже, что его обладатель считает себя хозяином всей земли. «Вообще амбиции незаметная». «Хорошие были деньки», – неопределенно ответила старуха. «Кончай языком трепать, мечи все на стол», – потребовал первый. «Клоша горячим отца моряки мечтает, да и я тоже». «Даже не знаю, чем и подчивать вас». «А чего здесь знать? Жидко в живот просит. Горшок хоть есть на похлёбку?» «Для хороших людей посуду всегда найдем. «Так, ищи давай и вымой ее хорошенько. Коренья есть или хотя бы травы? Что сама тут жрешь? «Есть коренька мыша и лопуха, рыба подвяленная с дымком, орех водный, лук и капуста». «А чеснок есть?» «Нет, король его запаха не любит». «Жаль. Люблю я сало с чесноком поживать, да только свой закончился. Но если жрать одно сало до сухари, как мы, целую неделю, то золотом готов за жидкую юшку заплатить». «А сала осталось?» «Да куда оно денется? У гобу в мешке шмат нетронутый!» «Построгать в похлебку хорошо бы, наваристо выйдет!» «Жейр один, ну ладно, главное, поторопись, а то, может, подстрелю что-нибудь повкуснее, если всю дичь твой уродец не распугал!» От полученной информации глаза сами собой раскрылись, а захлопнуться не успели. Надо мной внезапно склонилась бородатая мужская морда». Сверля колючим взглядом, она высказалась угрожающе. «О, скелет, заиркает, нехороший у него взгляд, умный больно, хоть и болезный. Откуда он здесь взялся, такой хитрый?» «А я почем знаю? По следам? От реки пришел. Но по следам я далеко не ходила. Дошла до плаща брошенного и назад вернулась. Плащ хороший, не из дешевых, да и остальная одежка непростая, только очень грязная и подранная местами, но не ветхая». «Может, украл?» «Может, и так», — согласилась старуха. «Но, сдается мне, что из благородных он...» «Да в Межгорье через одного благородного встретить можно. Старые кенгуды, когда их ублажали, на титулы не скупились. Где еще увидишь, чтобы дворянин, завернувшись в отрепья, драных ко пас? Медяк цена их благородству. Чего встала? Давай горшок доставай. Гоп, очагом займись, а то эта ведьма до ночи копаться будет». Сражаясь с апатией и подступающим забытьем, я ухитрился продержаться до обеда, не сомкнув глаз. Пришельцы готовку и прием пищи устроили у входа в пещеру. Это было недалеко от места, где располагалось мое ложе, и можно было прислушиваться к размеренным беседам. После голодухи или тяжких испытаний за едой у многих языки развязываются. Эта парочка не являлась исключением. Тело бездействовало, но мозг иногда радовал меня здравыми мыслями. Я все больше поражался бездонной глубине той зад неоднозначной ситуации, в которой оказался. Заносчивого бородача звали Мараш, а второго, спокойного увольня, Гоб. Может, клички, может, имена, не знаю. Но одно знаю наверняка. Оба они демы, те самые дети могил, о которых я слышал много плохих вещей и ни одной хорошей. Предатели рода человеческого, прислуживающие нечистой силе. Обитатели южных заморских земель, в которые нет дороги нормальному человеку. Пираты, чьи непобедимые галеры наводят ужас на все цивилизованные побережья. Жестокие вандалы, сметающие города и деревни. Страшно убивая стариков и забирая остальных в рабство, из которого нет возврата. Демы не занимаются дипломатией. Демы убивают без разговоров и лицемерных оправданий. И делают это с великим удовольствием и дурной привычкой затягивать муки жертв. Не будь погони, аборигены ни за что не стали бы терпеть такой напасти. Забыв о дрязгах, объединились бы и выжгли гнезда ублюдков. Но с такой крутой защитой ренегаты могут чувствовать себя в безопасности. Ни одна армия не сунется в земли, давно контролируемые темными. А вот для них весь мир открыт. Перепуганные владыки туземных государств позволяют инквизиторам делать все, что им заблагорассудится, лишь бы не допускали засилья вражеских шпионов. Но, по слухам, черные братья демам не слишком мешают. Они всегда все про всех знают, а вот про то, что творится на их берегах, можно лишь гадать, довольствуясь сомнительными байками. Ни Мараш, ни Гоб ни разу не признали вслух своей принадлежности к силам тьмы, но мне это не требовалось, улик хватало. К примеру, они упоминали о галерах и проливах, к которым ходили их корабли. Я мало что знаю о местных флотах, но наслышан о морских засадах демов. Да и посудины они свои называли характерно. У нормальных людей слышал лишь про строги и коги. Ручной монстр к пришельцам отнесся индиферентно, А это интересный штрих. И пусть я не знаток тонкости психологии погони, но зато хорошо представляю реакцию нормального человека при виде такого создания. Крики, хватание за оружие, паническое бегство или яростная атака. А эта парочка восприняла присутствие уродца как должное. Хотя все это, конечно, ерунда на фоне главного. Главное, что выдало их гнилую античеловеческую натуру – салу – Местные жители анекдотов про пристрастие хохлов к подкожному жиру свиней не поймут. Для них выслушивать подобное так же неприятно, как для нас, допустим, внимать рассказом о пожирании заживо грудных младенцев под соевым соусом. Свинина здесь не просто продукт животноводства. Это жестокое табу, которого нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Можешь человека съесть, если сильно припечет, но к хрюшке не вздумай даже пальцем прикасаться – А эти ребятки неоднократно жаловались на то, что целую неделю питались только салом и сухарями. Испытанная временем солдатская диета. Но это на земле. Здесь первая часть подобного пайка доступна лишь демам. Я лежал и слушал. Больше мне ничего не оставалось. Демы, к сожалению, не унижались до детальных объяснений причины их появления здесь. Но имеющему уши достаточно легких намеков. Картина складывается простая, хотя и нуждающаяся в пояснении отдельных моментов. Марш был офицером, командующим высадкой на берег. Главный морской пехотинец на корабле. Гоп – один из его рядовых. Их галера зашла в какую-то реку, чтобы потеребить Кенгу дозовыми. Первоначально я думал, что речь идет о рейде за добычей, но когда услышал, что река называлась Ибра, понял, что ошибся. «Пиратствовать на границе Артара невыгодно», Мирных поселений там вообще нет. А брать добычу скрепостей себе дороже. Скорее всего, разведка. Я не люблю королевских солдат. Но в этот раз они не оплошали. Во время очередной затянувшейся высадки налетела кавалерия, втоптав в береговой песок всех, кто не успел добраться до Галеры. Оставшиеся с трудом отвели корабль от берега и на всех парах ушли вниз по течению. Мараш с парой бойцов в это время находился на вершине горы куда забрался с целью осмотра дальних окрестностей. Полюбовавшись сверху картиной разгрома, пираты пришли к неутешительному выводу. Галера вряд ли вернется. Местность недружелюбная, кишит негативно настроенными солдатами, которые, если и берут демов в плен, то ненадолго. После случившегося землю носом рейд будут в поисках уцелевших, так что оставаться здесь нежелательно. И тут они вспомнили, что целая армада галер как раз в это время собиралась устроить рейд по Межгорью с целью захвата ключевых замков. После этого флот обзаведётся отличными базами, безопасными стоянками и прочими приятными вещами. Причем все это было под боком у северян. Демы считали, что хозяина там больше нет, и не грех это дело исправить. Их разведка доложила, что серьезных воинских сил в долине не имеется, как и население – Но что будет дальше, неизвестно. Так что затягивать с походом не должны. Уцелевшая тройка ночью совершила переход по горам, добравшись до древней дороги, рассекавшей прибрежный хребет. По пути один из пиратов сломал ногу и сам попросил, чтобы его добили. Понимал, что тащить его не смогут, а если оставят, солдаты быстро найдут. Местность возле реки в том районе патрулировалась серьезно. Тем более после стычки, зато в сторону межгорья артарцы шага боялись сделать. Даже для опытных воинов, поход оказался нелегким испытанием дождь и мокрый снег, сильные заморозки по ночам, пронизывающий ветер, отсутствие убежищ от непогоды. К счастью, они вспомнили, что где-то на дороге обитает старая ведьма. Демом она в помощи не откажет. Да и как откажешь таким крутым здоровякам? В итоге они нашли, хоть и невзрачный, но кров, А заодно и горячую похлебку пираты намеревались сидеть здесь до момента подхода из кадры, после чего присоединиться к своим. Подслушивая их разговоры, я остро жалел, что у меня нет автомата Калашникова и набора дееспособных конечностей: одна очередь по мужикам, вторая в короля. Потом допрос ведьмы. Старуха наверняка знает немало интересных вещей, затем бегом в Малирок готовиться к вторжению. Надеюсь, что врагов окажется незапредельно много. Но я мог только бессильно слушать и утешать себя мелким злорадством. Парочка громил даже не подозревает, что в руках находится беспомощный страж. Насколько я знал, даже за мертвого у них воздаются немыслимые почести убийцам. А уж за живого сидят хлебают вонючую похлебку из грязного горшка и мечтают о том, чтобы их не наказали каким-то загадочным прибавлением за срыв разведывательного рейда. «Ну, дура! Ну, старая! Не плащ надо было показывать! Не плащ! Неужели все забыла?» Кричали так близко, что пришлось проснуться и приступить к процедуре натужного поднятия век. «Вряд ли увижу, в чем дело», Но рефлексу это не докажешь. Чего это марош разоряется? Ни разу еще он таких воплей себе не позволял. Обычно, отправив губы на дальний холм следить за водным путем в Центральное Межгорье, он быстро удовлетворяет старуху, прикрыв ей лицо тряпкой, эстет, после чего или храпит, или жрет сала. Другие занятия его не привлекают. Не знаю, сколько дней прошло, но, похоже, не один и не два. У демов сложился распорядок – который ничем не нарушается. И вдруг такой концерт. И я только-только начал приоткрывать глаза, как грубая лапа вцепилась в волосы, потянула с треском до сверкающих искор перед глазами. Вторая рука ухватила за плечо, тело мое взмыло в воздух, а затем отправилась в свободный полет, завершившийся ударом о стену пещеры. Неровности камня вызвали вспышку боли в левом боку, зашибленным еще при давнем падении в реку. Уже было потерял сознание, но опять достали жестокие лапы. За волосы, под руку и далее, в полет к другой стене. Затем цикл повторился, и в конце него я вылетел на белый свет. Тоже же свинцовое небо, мокрая земля, камни, впивающиеся в ребра. И сильное недоумение. За что? Бьют ведь всерьез, могут и убить. Не сказать, что сильно уж больно. Нервное окончание барахлят, как и все остальное, но все равно чревато, чем это я так ухитрился насолить марашу. Пинок в бок, и почти сразу еще один, и крик: Забью, как гвоздь! Говори, где остальные И рад бы сказать, но умею лишь мычать, да и не понимаю, кого этот псих имеет в виду. Старуха, спасибо ей, вступилась. «Да ты чего взбеленился? Один он, я же рассказывала!» Бабка раздражена. Похоже, Марыш сегодня не успел уделить ей внимание Теперь обижается, что он променял женскую ласку на избиение калеке. Очередной удар, наконец, приносит темноту, выбившую глупые мысли. И правильно, пусть нервные окончания сгнили напрочь, но во время избиения надо думать о чем-нибудь серьезном, а не об озабоченных старухах. Затем последовала череда провалов в памяти, перемежаемых сценами одна хуже другой. Вот Мараш продолжает расчетливо избивать. Старается делать это больно, но без серьезных увечий. Вот он мочится на мое безвольное тело, а я даже брезгливости не ощущаю. Лишь отупение и апатию. А вот он опять орет, требуя выдать все, что знаю. Трясет перед лицом моим легким мечом. Кричит что это матийское оружие, никто, кроме них, его не использует. Вряд ли я пришел один, значит, остальные где-то в Межгорье, и Дем очень хочет узнать, где именно. Даже умея говорить, промолчал бы. Нет здесь никаких матийцев, нет, и, возможно, никогда не было. Но не поверит он, что меч достался от покойного сэра Флориса, Тот у него без дела валялся, как забавная бесполезная безделушка, годная лишь на сырье для кузничных работ. Сталь отменная. Оправдываться бессмысленно. Марош в ярости. Он уже составил в голове свою версию событий, и тупо упрямый характер не позволит никому ее разрушить. Я всего лишь часть схемы, и даже признания не требуется. Он считает, что узнала обо мне почти все». Остались жалкие мелочи, которые следует выбить кулаками. Я его понимаю. Видимо, матийцы чем-то серьезны, не по душе демон. И Марош считает, что информация о них может помочь ему реабилитироваться после неудачной разведки. Странно, что я вообще еще в состоянии думать в промежутках между чернотой беспамятства и градом ударов. С очередным Марош перестарался. А опять угодил в многострадальный бок. Хруст. Волна боли, прошедшая по всем костям, помутнение в глазах и жалкий хрип при попытке вдоха. Наверное, сумел улыбнуться при мысли, что вот-вот все закончится. Жажда жизни не вечна, длительные испытания ее убивают. Дем, видимо, подумал что-то неправильное. «Скалишься, смеешься! Матиц, ты слишком далеко ушел от теплого моря!» «Сейчас я тебе напомню о нем!» Меня подняли, подтащили к круглому бассейну, выложенному из замшелых тесаных камней. Очередной привет от некогда процветающей здесь провинции. Когда-то в нем, наверное, умывались путники или лошадей поили. Сейчас его затянуло илом, водомотная, на поверхности слой плавучего сора. Когда мое лицо зарылось в эту жижу, понял, что хоть перед смертью, напьюсь но нормально. Пусть не родник хрустальный, но не сравнится постылившей грязной тряпкой. Меня уже пытали водой. Инквизиторы. Теперь этим занялся один из их злейших врагов. Дем. История повторяется. Просто полярность изменилась. Плевать. Я уже на той стадии, где даже удушье не напрягает. Лишь палаческие уловки Мараша не дают отключиться надолго. умеющий жмет на какие-то точки. Растирает уши, а потом опять головой в бассейн и держит, четко успевая вытащить на воздух в последний миг. «Где они? Говори! Слово даю! Тебя пощадят! Говори!» Чем-то сильно ему насолили эти матицы. Надоело. Хочется, чтобы все закончилось. Сил нет, но это обычное состояние. Привык уже. Опять шевелится почерневшие губы, пытаясь изобразить ехидную улыбку. Вряд ли получится что-то путное, но хоть попытаюсь. Замысел удался на славу. Меня награждают ударом по почкам, а потом опять вода. Причем серьезнее, чем раньше. Рука Дема давит до тех пор, пока голова не достигает поверхности слоя ила, взрываясь лицом в скользкую жижу. Холод, мрак, боль. И, наконец, долгожданная темнота. Странно. Я все еще мыслю, и место знакомое. Мрак. Здесь нет света и звуков, но есть кое-кто другой. Тот самый, союзник мой, и проклятие мое в одном лице. Видимо, это смерть. Ведь все попытки попасть сюда, которые предпринимал после боя на Языческом холме, были неудачны. Гипоксия. Критически низкий уровень кислорода в тканях. То ли голос, то ли образы. То ли чистая, безликая информация. Здесь нет органов чувств, и ни в чем нельзя быть уверенным. И правда, старый знакомый. Не объясняй, я знаю, что такое гипоксия. Кстати, привет, давно не виделись. Пытался сюда попасть, но ничего не получалось. Зависание системы коммуникации, статические режим функционирования, некорректные действия, высокая вероятность аноксии, необратимые процессы. Разрушение биологической системы. Некроз. Перечисленная цепь последствий нежелательна. Альтернатива недоступна ввиду отсутствия резервов и краха системы. Для активации был нестандартно задействован механизм репликации системы. Запуск произведен автоматически в условиях высочайшего уровня внешней угрозы. Механизм репликации системы работает некорректно. Активация неполная. Пошаговые действия невозможны, Многочисленные сбойные кластеры перегрузка вспомогательных систем с полным отсутствием отклика, коллапс основной системы, зависание симбиотической системы, некорректная работа автономных модулей, режим коммуникации нештатный, прогноз негативный. Я так понимаю, ты хочешь сказать, что дела у меня сейчас идут не слишком хорошо? Угроза для ценного тела, вероятность потери ценного тела стремится к бесконечности, состояние ценного тела критическое, Хотя по математике у тебя твердая двойка, я понимаю, что ты имеешь в виду. Исправить можно? Критический уровень резервной базы. Активация основных модулей возможна на существующей резервной базе. Полноценное функционирование невозможно. Мне бы хоть какое-то функционирование надо, иначе помру ведь. Сделаешь? Устранить зависание симбиотической системы невозможно. Рекомендую выполнить перезагрузку. Это поможет? Существует вероятность запуска симбиотической системы в режиме, близком к штатному, и последующий кратковременный период форсированной работы. А не будет как в прошлый раз, или еще хуже. Лучше сразу умереть, чем так жить. Шанс не нулевой. Точный прогноз невозможен. Угроза ценному телу. При сохранении ценного тела рекомендуется не доводить симбиотическую систему до критического состояния. Корректная работа основных модулей системы способствует сохранению ценного тела. В текущих координатах обнаружена остаточная активность санитарных модулей. Антитела первого порядка. Дополнительная внешняя угроза ценному телу. Необходимо снижение вероятности контакта с санитарными модулями. В случае успешного перезапуска рекомендую удалиться от текущих координат. Ладно. Хоть время здесь течет по-другому, но терять его не надо. Давай, начинай. Делай, что хочешь, но заставь хотя бы одну руку работать. А лучше обе. И ноги тоже. При удачном запуске системы рекомендую немедленно приступить к поиску резервов и смене координат. Да понял я. Давай. Доступ получен. Принудительное отключение автономных модулей выполнено. Принудительное отключение вспомогательных систем выполнено. Сброс текущих настроек выполнен. Старт и загрузки симбиотической системы.